واس длинный нос. Это должно быть от диагнона или от кость. Надежда Фёднова в Бразилии, как прощаясь с Лаевским, она крепко обнимет его, поцелует ему руку и поклянётся, что будет любить его всю всю жизнь. И потом, живя в глуши среди чужих людей, она будет каждый день думать о том, что где-то у неё есть друг Любимый человек, чистый, благородный, возвышенный, который хранит о ней чистое воспоминание. Если вы сегодня не назначите мне свидание, то я приму меры, уверяю вас честным словом. Так с порядочными людьми не поступают. Надо это понять. Это от Кириллина. ПЕСНЯ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 Пятница, пятница. Что-то подступило у него к горлу. Он потрогал воротничок и кашлянул, но вместо кашля из горла вырвался смех. «Ха-ха-ха!» – захохотало. «Ха-ха-ха! Чему это я?» – подумал он. «Ха-ха-ха!» Он пытался удержать себя, закрыл рукой рот, но смех давил ему в грудь и шею, и рука не могла закрыть рта. «Ха-ха-ха!»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 ника. Какое безобразие, какой стыд. Думал он, чувствуя на лице теплоту от слёз. Ах, какой срам! Никогда со мной этого не было. Вот его взяли под руки и, поддержив сзади голову, повели куда-то. Вот стакан блеснул перед глазами и стукнул по зубам, и вода пролилась на грудь.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 Ничего, сказал Лаевский, смеясь и плача. Уйди отсюда, голубка. Лицо его не выражало ни-ни, ни отвращения, значит, он ничего не знает. Надежда Фёдовна немного успокоилась и пошла в гостиную. Не волнуйтесь, милая, сказал ей Марк Константинна, садясь рядом и беря её за руку. Это пройдёт. Мужчины так же слабы, как и мы, грешны. Вы оба теперь переживаете кризис, это так понятно.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 У него родимчик, сказал весело фон Корн, входя в гостиную, но, увидев на одежде Фёдора, смутился и вышел. Когда кончилась истерика, Лоерский сидел на чужой постели и думал: "Срам! Разревелся, как девчонка. Должно быть, я смешной гадок. Уйду в чёрном ходом. Впрочем, это значило бы, что я придаю своей истерике серьёзное значение, следовало бы разыграть её в шутку".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 За ужином он пил вино, разговаривал и, изредка, судорожно вдыхая, поглаживал себе бок, как бы показывая, что боль ещё чувствуется. И никто, кроме Надежды Фёдоровны, не верил ему. И он видел это. В десятом часу пошли гулять на бульвар. Надежда Фёдоровна, боясь, чтоб с ней не заговорил Кириллин, всё время старалась держаться около Марьи Константинной и детей. Она ослабела от страха и тоски, и причувство ей лихорадку, томилась и еле передвигала ноги, но не шла домой, так как была уверена, что за ней пойдёт Кирилен или Очмянов, или оба вместе. Кирилен шёл сзади, рядом с Никодимаисанычем, и напевал в полуголос: "Я играть, мной не позволю, не позволю". С бульвара повернули к павильону и пошли по берегу.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 и погубил его безвозвратно. Кто же виноват в этом? Одурманенная своими желаниями, она стала улыбаться совершенно незнакомому человеку только потому, вероятно, что он статный и высок ростом. В два свидания он наскучил ей, и она бросила его. И разве поэтому думала она теперь, он не имеет права поступить с ней, как ему угодно. Тут, голубка, я с тобой прощаюсь, сказал я, останавливаясь. Тебя проводит Илья Михайлович.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 Вашу резкую перемену в обращении со мной я объяснял сначала какеством, продолжил Кирин. Теперь же вижу, что вы просто не умеете обращаться с порядочными людьми. Вы просто хотел поиграть мною, как с этим мальчишкой-арменином. Но я порядочный человек и требую, чтобы со мной поступали как с порядочным человеком. И так, я к вашим услугам. У меня тоска, сказал Надежда Фёдно и заплакала, и чтоб скрыть слёзы, отвернулась. У меня тоже тоска, но что же из этого следует? Кирилен помолчал немного и сказал отчётливо с расстановкой: "Я повторяюсь ударение, что если вы не дадите мне сегодня свидания, то сегодня же я сделаю скандал. Отпустите меня сегодня", сказала Надежда Фёдовна и не узнала своего голоса до такой степени, он был жалобен и тонок.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 И к тому же, мадам, я слишком мало верю женщинам. У меня тоска. Надежда Фёдоровна прислушалась к ровному шуму моря, поглядела на небо, усыпанное звёздами. Ей захотелось поскорее покончить всё и отделаться от проклятого ощущения жизни с её морем, звёздами, мужчинами, лихорадкой. Только не у меня дома, сказала она холодно. Увидите меня куда-нибудь. Пойдёмте к Мюридову, самое лучшее.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 он пьян по делу Надежд Фёдно. Всё равно, всё равно. Пусть. Ачмянов тоже скоро простился с компанией и пошёл вслед за Надеждой Фёдно, чтобы пригласить её покататься на лодке. Он подошёл к её дому и посмотрел через полисадник. Окна были открыты, ностиш огня не было. Надежда Фёдно, позвал он. Прошла минута. Он опять позвал. Кто-то там послышался голос Ольги. Надежда Фёдорна дома? Нет, ещё не приходила. Странно, очень странно, подумал Чмианов, начиная чувствовать сильное беспокойство. Она пошла домой. Он прошёлся по бульвару, потом по улице и заглянул в окна к Шишковскому. Лаевский без суртука сидел у стола и внимательно смотрел в карты. Странно, странно пробормотал Чмианов и при воспоминании об истерике, которая была с Лаевским, Ему стало стыдно. Если она не дома, то где же? Он опять пошёл к квартире Надежды Фёдной и посмотрел на тёмное окно. Это обман, обман, думал он, вспоминая, что она же сама встретиться с ним сегодня в полдень у Бичуговых, обещала вместе кататься вечером на лодке.